Глава 11. Выбирай свою историю. Дети на втором этаже в комнате Адама, а Дженнис пьёт кофе с пионой на первом. Спасибо за торт на день рождения. Увидела и сразу вспомнила сказку Эльфы и башмачник. Вы её читали в детстве? Нет, не читала. Дженнис росла в мире совсем других историй. Рада, что мой сюрприз вам понравился. Надеюсь, вас не смутило, что я пришла без приглашения. Я только оставила торт в кукольном домике. "Ну что вы?" успокаивает её Фиона. "К тому же, благодаря вам, Адам познакомился с Как вы сказали, зовут пёсика? Деций". Фиона с тревогой бросает взгляд на потолок, будто надеется заглянуть сквозь него в комнату Адама и проверить, всё ли усыны в порядке. Это, кажется, греческое имя? Нет, древнеримское. Был такой император. Дженнис не стала объяснять, что так назвал собаку человек, которого самого нарекли в честь Тиберия. Сейчас для Дженнис важнее другое. Ей надо кое-что уточнить у Фионы. Я предложила Адаму выгуливать вместе со мной Деция в свободное время, конечно. Вы не возражаете? Нет, конечно. Фиона наклоняется вперед, чтобы подлить себе и Дженис еще кофе, но вот обе чашки полны. Однако на спинку кресла хозяйка откидываться не спешит. Застыв, она не сводит глаз со своего отражения на гладкой поверхности темного напитка. Было бы проще, если бы Дженис в этот момент чистила жалюзи или протирала письменный стол. Фиона скорее открылась бы уборщице. Если бы внимание той было поглощено делом. Многие истории для своей коллекции Дженнис собрала именно так. Хотя, впрочем, это не правило, а лишь полезная рекомендация. Но сейчас такой вариант отпадает, поэтому Дженнис лишь застывает, стараясь стать невидимкой. Без Джона Адаму очень тяжело. Я делаю всё, что могу, но он всё держит в себе. Уговорила его сходить к психологу. Но после первого сеанса он заявил, что больше туда ни ногой, сказал, что психолог полный придурок, что он ему такой ерунды наплёл, а тот повёлся. Феона подняла глаза и попыталась улыбнуться. Думаю, что Джон, то есть Адам, она секлась. Ну вот опять. Извините, я постоянно зову сына Джоном. Наверное, от этого только хуже. Феона пожимает плечами, всё ещё стараясь выдавить улыбку. Но Женя сердце разрывается. Адам говорил психологу всё, что тот хотел услышать, а этот горе-специалист поверил. Адам сказал: "Папа бы тоже сообразил, что он лох". Фиона покачала головой, но больше улыбаться не пыталась. А после того, как вы привели Дэция, Адам тараторил про эту собаку так, что не остановишь. рассказывал мне о признаках хорошей породы по фокстерьеров, просил вам позвонить и напомнить, чтобы вы его привели. Дженнис чуть со стыда не сгорела, ведь со дня знакомства Децея и Адама прошло уже больше недели. Обязательно мне звоните, не стесняйтесь. Я заберу Децея и сразу к вам без проблем. Кроме меня с ним больше никто не гуляет. Адаму мы всегда рады. Дженнис думает: а что если предложить Адаму немного подзаработать? Поможет это мальчику или нет? Дженнис могла бы отдать ему часть той суммы, которую миссис ага-ага-ага платит ей за выгул деция. Но потом Дженнис решает, что мальчику сейчас нужны не деньги, а любовь, а её, как известно, не купишь. И она опять глядит в чашку. Дженнис не осмеливается взять свою, хотя с радостью попила бы кофе. Я не хочу, чтобы вся жизнь Адама определялась тем, что произошло, понимаете? Боюсь, он так и останется мальчиком, у которого отец покончил с собой. Вот так Фиона выложила все карты на стол, прямо между зеленовато-голубыми кофейными чашками, изготовленными в местной гончарной мастерской. И тарелка из сливочного миндального печенья из супермаркета Waitrose. Всё время твержу Адаму: "Он не должен позволять этой истории влиять на себя", продолжила Фиона. А он что? Говорит, это так не работает. Свою историю не выбирают. И что ответить? Боишь, что мальчик прав? А вы, мягко спрашивает Дженнис, Я Фиона вздыхает. Сначала я сменила профессию, чтобы себя наказать. Можно подумать, занимаясь морально тяжёлой работой, я искуплю вину перед Джоном и Адамом. Дженнис качает головой, собираясь возразить, но Фиона не даёт и слова вставить. Звучит странно, однако общение со скорбящими очень меня утешает. Я несколько раз организовывала похороны людей покончивших жизнь самоубийством. Мама не понимает, как я это выдерживаю, но тогда случившееся становится для меня просто частью жизни. Обходить тему молчанием значит обрекать Джона на забвение, а когда я рассказываю о нём клиентам, людям легче от того, что я понимаю их боль. Дженнис видит, что мыслями Фиона далеко. Придётся пить холодный кофе. Но разве это сейчас важно? Наверное, для меня удар был не таким внезапным, продолжает Фиона, потому что я видела, каково приходилось Джону. Знала про его депрессию, про лекарства, про чёрные дни, когда его одолевали сомнения и безнадёжность. Мы по возможности старались скрывать от Адама, в каком состоянии его отец. Естественно, Когда Джон покончил с собой, я была потрясена до глубины души, но в каком-то смысле я уже несколько лет ожидала подобного исхода. Сона поднимает взгляд на Дженнис. Только поймите меня правильно, к такому шоку заранее не подготовишься. Невозможно представить эти чувства, но потом, когда всё немного уляжется, видишь более или менее полную картину. А у Адама Полной картины нет. Для него Джон был лучшим папой на свете, а потом он его покинул. Как мальчику уложить такое в голове? У Дженнис нет ответа, но в глубине души она не верит, будто Адам даже не догадывался о том, что происходит с отцом. Как она знает по собственному опыту, дети замечают намного больше, чем думают взрослые. Но Дженнис трудно объяснить свои чувства не то что Фионе, даже самой себе. Зато она может сделать для этой женщины две вещи. Если вам удобно, я приведу Дэция завтра. Пусть Adam как следует погуляет с ним после школы. А потом всегда практичная Дженнис добавляет: А после прогулки могу уразморозить ваш холодильник. Не обратила внимания, что у него уже дверца не закрывается. Дженнис едет домой на автобусе. За рулём её учитель географии, может, он работает только по утрам, и думает о Фионе. Конечно, работа помогает ей и даёт цель в жизни. Дженнис вспоминает историю одной молодой женщины, знакомой Джона, сына Джорджи. После многочисленных выкидышей она отчаилась завести ребёнка вместе с мужем-зоологом, Она переехала в Ботсва, но и теперь занимается тем, что сердит слонов. Это непростое искусство. У животных нужно вызывать то легкую досаду, то раздражение посильнее, а порой их требуется разозлить по-настоящему или даже, как выразился бы дэцей, выбесить до усрачки и при этом не дать им тебя растоптать. Муж этой женщины изучает, как слоны общаются ушами. А гнев, оказывается, самая очевидная эмоция, за ним проще всего наблюдать. Когда Джорди в последний раз говорил об этой женщине, то упомянул, что у них с мужем девятимесячный ребенок. Коллекционируя истории, Женис старается использовать аналитический научный подход, совсем как муж и жена вместе изучающие слоновье уши. Но, откровенно говоря, счастливые финалы. Её слабость. Но какой счастливый финал Фиона может предложить Адаму?